Конечников вспоминал. Составляли донесение в постели. Я лежал справа от Иванова. Барон Шиллинг слева. Они были караульными При появлении часового японца старались всеми путями замаскировать свое занятие. Четырем часам утра наше сообщение было готово. Ну а что дальше, спросил Панафитин. Как эту нотацию скрыть от японцев? Хорошо, если бы вы были ранены. Тогда бумажку легче всего упрятать под перевязкой. Сережа, возмутился Якут. Не один вы воевали. У меня тоже ранение найдется. Только я не трезвоню о нем. Он размотал бинт на ноге и показал свою рану. Побольше ваты, советовал Салуха. Я вам забинтую как надо. Давайте сюда ваш дурацкий пипифакс. Николай Петрович промыл рану. Между ватой спрятал секретное донесение и очень добротно перевязал ногу заново. «Ну, Господи, помоги!» — взмолился Конечников. На следующий день его, как отъезжающего на родину, изолировали от офицеров. «Грустно было», — вспоминал Якут, — «расставаться со своими. Тем более, что мне при прощании запретили даже с ними разговаривать». Под конвоем... Японцы отвели меня на пристань и посадили на маленький пароходик, и только в пути я узнал, что он идет в Инагасаки. Мундир у него отобрали, взамен напялили пиджак, подарили кепку. Этого грустного путешествия мне не забыть во всю жизнь. Среди чужих людей, не говорящих даже по-английски, рядом с четырьмя гробами русских матросов я, священник, сидел в кепочке. Было два тщательных обыска в Сосебо и в Нагасаки. Конечникову велели развязать рану. Он развязал, а вату держал в руке. Ему сказали, что вата уже грязная, надо бы заменить. «Вата еще чистая», — ответил Якут по-японски. Лагерь в Мацуяме был размещен в сараях барачного типа, сколоченных из досок. Потолков не было. А крыши соломенные, и когда задувал ветер с моря, японская солома тоскливо шуршала над головами спящих, навевая печальные сны о России, где соломы тоже хватало. Окна были заклеены бумагой, для офицеров поставили кровати, а матросы спали на земляном полу. Завтрак начинался с чая, которому давали хлеб, яйца и масло. Обед состоял из трех блюд, очень дурно приготовленных, но обязательно с мясом, что удивляло пленных, ибо они знали, что сами-то японцы сидят на рыбе. Армейские чины, попавшие в плен при Тюринчене, оставались в своих сапогах. А морякам, имущество которых погибло с кораблями вместе, японцы выдавали соломенные сандалии, в каких ходили крестьяне. Вообще-то, рассуждал Никита Пустосвят, облаченный в новые хаори. Нам с этими гаагскими конференциями здорово повезло. Самураи из шкуры вон лезут, только бы доказать миру, что они приобщились к достижениям европейской гуманности. «Сережа, а Вольтер у них был?» — спросил барон. «Не знаю», — отвечал Панафидин, выковыривая желток из яйца. «Наверное, если не Вольтер, То что что-нибудь похожее на Вольтера японцы в своей истории имели. Вряд ли найдется нация, которая не дала бы миру хоть одного мыслителя. Пленных рюриковцев навестили вроде экскурсии молодые мичманы и гордомарины японского флота. Они сразу выставили несколько бутылок коньяку и виски банзай. Настрой на гости были радостно, и радостными голосами сообщили, что крейсера из эскадры Порт-Артура завершили свою трагическую судьбу. Аскольд разоружился в Шанхае, Диана интернирована в Сайгоне, а ваш крейсер Навик зашел в Кью-Чао, где и бункеровался. Мы его потеряли из виду. А он тем временем обогнул всю Японию со стороны океана, и мы настигли его уже на Сахалине. Навик взорвался, как и ваш варяг, а матросы ушли в тайгу. Нам, говорили гости, было очень жаль топить ваш героический рюрик.